Глава 6. Глава партии. Эпиграф. Джеки Норфолкский умер ко спесь. Хозяин твой дик уж продан весь. Шекспир. Король Ричард третий. Вернувшись в свою скромную гостиницу, Бернардо Мержи печально осмотрел потертую и потускневшую обстановку. Когда он в уме сравнивал стены своей комнаты, выбеленные когда-то, теперь потускневшие и скопченые, с блестящими шелковыми обоями только что покинутых им апартаментов, когда он вспомнил хорошенькую раскрашенную Мадонну и увидел на стенке перед собой только старую иконку, Тогда в душу вошла мысль довольно низменная. Это роскошь, изящество, благосклонность дам, благоволение короля, вообще множество желанных вещей. Все это досталось Жоржу за одно слово, которое так легко произнести, ибо достаточно, чтобы оно слетело с губ, а в глубину сердца никто не заглядывал. На память ему сейчас же пришли имена многих протестантов, которые, отрекшись от своей веры, достигли высоких почестей. И так как дьявол всем пользуется как оружием, он вспомнил притчу о блудном сыне, но с очень странным выводом, что обращенному Гугеноту больше будут радоваться, чем оставшемуся верным католику. Мысли эти, приходившие ему в голову, как бы помимо его воли, под разными видами неотвязно преследовали его, в то же время внушая ему отвращение. Он взял Женевскую Библию принадлежавшую его матери, и некоторое время читал. Немного успокоившись, он отложил книгу. Перед тем, как смежить глаза, он мысленно произнес клятву «жить и умереть» в вере своих отцов. Но, несмотря на чтение клятву, он и во сне переживал отголоски приключений за день. Снились ему пурпурные шелковые занавески, золотая посуда — Затем столы были опрокинуты, блеснули шпаги, и кровь плела, смешиваясь с вином. Потом изображение Мадонны сделалось живым. Она вышла из своей рамы и начала танцевать перед ним. Он старался запечатлеть ее черты в своей памяти, и только тогда заметил, что на ней была черная маска. Но через отверстие маски видны были синие глаза и две полоски белой кожи. Шнурки у маски развязались, и показалось небесное лицо, но очертания его были неопределённы. Она, похоже, была на отражение нимфы в взбаламученной воде. Невольно он опустил глаза, сейчас же поднял их опять, но увидел только ужасного Каменжа с окровавленной шпагой в руке. Стал он рано, велел отнести свой легковесный багаж к брату, и, отказавшись идти осматривать с ним городские достопримечательности, отправился один в особняк Шатильон, чтобы передать адмиралу письмо, порученное ему отцом. Двор особняка он нашел переполненным слугами и лошадьми, так что ему стоило большого труда проложить себе дорогу и добраться до обширных синей где толпились конюхи и пажи, составлявшие, несмотря на то, что были вооружены только шпагами, внушительную охрану вокруг адмирала. Одетый в черный привратник, бросив взгляд на кружевной воротник мержи и золотую цепь, одолженную ему братом, не стал чинить никаких препятствий и сейчас же вел его в галерею, где находился его господин. Фельможи, дворяне, евангелические священники, человек больше сорока — Стоя в почтительных позах с непокрытыми головами, окружали адмирала. Он был одет во все черное, с большой простотой. Роста он был высокого, но немного горбился. Морщины на лысом Лбуево являлись следствием скорее боевых трудов, нежели возраста. Длинная седая борода опускалась ему на грудь. Впалые от природы щеки казались еще более впалыми от раны глубокий рубец, от которой едва могли скрыть длинные усы. В битве при Монконтре пистолетный выстрел пробил ему щеку и повредил несколько зубов. Выражение его лица было скорее печально, нежели сурово. Ходили слухи, что со смерти храброго Дандело никто не видел у него на губах улыбки. Он стоял, опершись рукой на стол, заваленный картами и планами, посреди которых возвышалась толстейшая Библия. Разбросанные по картам и бумагам зубочистки напоминали о привычке, часто служившей предметом шуток. В конце стола сидел секретарь, по-видимому, весьма занятый писанием писем, которые затем он давал адмиралу на подпись. При виде этого великого человека, который для своих единоверцев был выше короля, так как в лице его соединялись герой и святой, Миржи почувствовал прилив такого уважения, что, приблизясь к нему, Невольно опустился на одно колено. Адмирал, удивленный, рассерженный столь необычным выражением почтения, дал ему знак подняться и с некоторой досадой взял письмо, переданное ему юным энтузиастом. Он бросил взгляд на гербовую печать. «Это письмо от моего старого товарища барона Домержи», — произнес он. «К тому же вы, молодой человек, так схожи с ним, что, вероятно, приходите с ему сыном». Батюшка очень хотел бы, сударь, чтобы возраст его позволил ему приехать лично засвидетельствовать вам свое почтение. «Господа», — сказал калинди окончив чтение письма и оборачиваясь к окружавшим его людям, «представляю вам сына барона Домержи, проскакавшего более двухсот миль, чтобы действовать с нами заодно. По-видимому, для фландерского похода недостатка в добровольцах у нас не будет. Господа, моя просьба... Подружиться с этим молодым человеком, к его отцу вы все питаете глубочайшее уважение. Сейчас же человек двадцать принялись обнимать Миржи и предлагать свои услуги. «Были ли вы уже на войне, друг мой Бернар?» — спросил адмирал. «Слышали ли когда-нибудь гром пищали?» Миржи, покраснев, отвечал, что он еще не имел счастья сражаться за веру. «Поблагодарите лучше судьбу, молодой человек» что вам не пришлось проливать кровь своих сограждан, — сказал Калиньи с важностью. Благодарение Богу прибавил он со вздохом. Гражданская война прекратилась. Вера вздохнула свободнее и более счастливой, чем мы. Вы обнажите вашу шпагу только против врагов вашего короля и вашей родины. Затем, положив руку на плечо молодому человеку, Я уверен, вы оправдаете ваше происхождение. Согласно намерениям вашего отца, сначала вы будете служить среди дворян моей свиты. Когда же мы встретимся с испанцами, овладеете их знаменем, и вы получите чин корнета в моем полку. Клянусь вам, — решительно воскликнул Мержи, — при первой же стычке я буду корнетом, или же у моего отца не будет больше сына. «Хорошо, мой храбрый мальчик. Ты говоришь, как говорил твой отец». Затем он подозвал своего управителя. «Вот мой управитель, мэтр Семеэль. Если тебе понадобятся деньги на экипировку, ты обратишься к нему». Управитель отвесил мержи поклон, но тот поспешил поблагодарить и отказаться. «Мой отец и мой брат, — сказал он, — дают мне вполне достаточно на содержание». «Ваш брат...» «Капитан Жорж Мержи, который еще со времен Первой войны, отрекся от веры!» Мержи печально опустил голову. Губы его пошевеливались, но слов не было слышно. «Он храбрый солдат», — продолжал адмирал. «Но что значит храбрость без страха Божьего? В вашей семье, молодой человек, вы можете найти и образец, которому должно следовать, и пример, которого следует избегать».